Глава 14. Три стрелы были пущены одновременно. Эль едва успел сорвать шляпу и прикрыться ею словно щитом. Болты отскочили от стальной амигасы, упав в воду бассейна. Не дожидаясь, пока оружие будет перезаряжено, Димонабор сбросился вокруг бассейна навстречу стражникам. Тех было больше, но им пришлось атаковать подвоя, так как ширина бордюра между водой и трубами была невелика. Легионер отразил первую атаку, нырнул под клинок и толкнув противника в плечо, сбросил его в бассейн. В втором встретил прямым ударом ноги в грудь. Обракинув стражника, он подпрыгнул, избежав удара по ногам, свистнул меч, и оружие алтахирца сломалось пополам. Эл врезался в стражнику в челюсть, и тот рухнул как сломанная кукла. Третий нападавший прыгнул головой и ринулся на демоноборца с явным намерением сбить с ног. Некромант легко запрыгнул на ближайшую трубу, пропустив воина. Пока тот разворачивался, Эл запустил следующего амигасу, и стальная шляпа врезалась стражнику в лоб. Солдат упал и больше не шевелился. Легионер спрыгнул перед тем стражником, который пытался сшибить его. Первая атака пришлась на ноги. Сплав серебра и небесного железа перерубил мышцы левого бедра, а затем ткнулся в правое плечо альтохерца. Клинок выпал у того из ослабевшей руки. Воин отчаянно зарычал и попытался достать некроманта кулаком, но тот лишь отклонился и через секунду резким толчком сбросил здоровяка в бассейн, где уже кипела вода. Судя по всему, священному угрю не понравилось, что к нему падают люди. Пятый и шестой стражники набросились на Элла разом. Дионаборис выставил силовой щит, чтобы сдержать их напор, тем временем арбалетчики перезарядили оружие и начали обходить бассейн с другой стороны, чтобы поразить цель справа. Заметив это, Эл откинул полы плаща и выхватил из кобуры револьвер. Большой палец взвёл курок, Стол нашёл первого из стрелков. Легионер нажал на спусковой крючок, и драгоценная пуля пробила арбалетчику сердце. Грохот оглушил присутствующих, ибо разнёсся по хранилищу мигом, отразившись от сводов стен и воды. Стражники испуганно пригнулись. Даже он отаняли снизи отвислой челюс. Эл не преминул воспользоваться замешательством противников, опустив щит, он пронзил одного из воинов мечом, а другого ударил оголовием, оглушив и скинув в воду. Теперь он видел мелькавшего над пенящимися волнами священного угря. Чёрное блестящее тело, гладкое как резина, с узким плавником, расположенным вдоль хребта, то и дело показывалось, тут же исчезая. "Отзови своих людей", крикнул некромант, наводя на капитана стражи револьвер. Натаниэль снизился замер, глядя в смертоносное отверстие. Его же влаки и каты были под кожей, кодекс удрожно вздрагивал. "Ну", требовательно повторил демонаборец. Капитан заставил себя отвести взгляд от револьвера, он посмотрел в сторону арбалетчиков. "Стреляйте!" гаркнул он. Под сводами грянуло, и начальник городской стражи, кротанувшись на месте, упал возле края бассейна. Эл развернулся к солдатам одновременно с тем, как они спустили тетивы. Одну стрелу он поразил омегасы, но другая угодила ему к плечо. Еще две пули покинули барабаны, и два тела по очереди упали в кипящую от возмущения угря воду. Давно уже легионер не тратил столько драгоценных припасов за раз. Убрав револьвер и меч, некромант выдернул болт, мертвая плоть не особенно пострадала, надо будет лишь немного подлатать ее, когда появится доступ к нормальной воде. Чистый револьвер. не содержащей кровь звезды. Обходя хранилище, Эл внимательно осмотрел каждого убитого или оглушённого прежде чем сбросить в бассейн. То, что он заметил во время боя, полностью подтвердилось. Перед тем как утопить труп на танеяле снизи, некромант достал маленькую склянку и наполнил её вытекавшей из раны начальника стражи прозрачной жидкостью. Заткнув пузырёк пробкой, он спрятал его в складках плаща. столкнув мертвеца в воду, вышел из хранилища на улицу. Как ни странно, его никто не поджидал. Похоже, Нантелиль снизи так спешил разделаться с чужаком, сунувшим любопытный нос не в своё дело, что не удостожился предупредить других солдат о том, куда направляется. Просто прихватил всех, кто оказался поблизости, и рванул. Ну, естественно, он же не сомневался, что дюжина воинов и кончит демоноборца, а тело можно будет избавиться, например, так как проделал это легионер. Взглянув на неподвижных охранников у двери, Эл коснулся каждого из них кончиком пальца, бормоча заклинание. Оба солдата спалзли по стене, закатив глаза. Они проспят минуты 4, этого хватит, чтобы уйти достаточно далеко. Надвинув поглубже амигасу, некромант поспешил обратно в гостиницу. Теперь, если кто-то и скажет, что видели его на улице в это время, или если охранники заявят, что к ним подходил демоноборец, все это останется лишь на уровне сомнительных домыслов и подозрений, ведь свидетелей боя, произошедшего в водохранилище, не осталось, а хозяин гостиницы и дайн скажут, что не видели, чтобы легионер покидал свой номер. На самом деле подозрения альтахирцев мало заботили Элла. В отличие от открывшегося ему во время драки, пальцы невольно сжали в кармане плаща пузырёк. Когда намечение осталось крови, когда Дима Наборис не увидел, как она хлещет из ран, которые он наносил, он понял, что в городе имеется тайна по серьёзнее способа очистки озёрной воды. В ближайшее время он собрался убедиться в своей догадке. Поэтому и спешил в гостиницу.